при первом свидании с Аделаидой Казимировной. А я теперь знаю, почему вы меня так особенно любите. Нет-нет, не за стихии, не за Германию, не за сходство с собой, и за это, конечно. Но я говорю, особенно любите. Говорите. Потому что Макс вам меня подарил. Не глядите, пожалуйста, такими невинными глазами. Он мне сам рассказал. «Марина?» Молчит, переводя дыхание. «Марина!» Макс Александрович вас мне не подарил. Он вас мне проиграл. Что? Да, милая. Когда он мне принес вашу книгу, я сразу обнаружила полное отсутствие литературных влияний, а М.А. настаивал на необнаруженном. Мы целый вечер проспорили и в конце держали пари. Если М.А. в течение месяца этого влияния не обнаружит, он мне вас проигрывает. Как самую любимую вещь, потому что он вас очень любил, Марина, и еще любит, но только так, и поскольку разрешаю я, никакого влияния, кроме Наполеона, который не есть влияние литературное, он обнаружить не мог. Потому что я это сразу знала. Никакого литературного влияния и не было. И я вас через месяц, день в день, час в час, получила. О! Он очень старался вас отстоять, то есть вашего духовного отца изобличить. Он даже пытался представить Наполеона как писателя, ссылаясь на его воззвание к солдатам. Солдаты, с этих пирамид сорок веков смотрят на вас. Но тут я его изобличила и заставила замолчать. Так, милая, вы и сделали с моей собственностью, с неподдельным негодованием а сам теперь ходит и хвастается, что подарил. Это очень некрасиво. Макс стоял на своем. Аделаида Казимировна стояла на своем. Совместно я их спросить как-то не решилась. Может быть, тайно боясь, что вдруг, в порыве великодушия, начнут меня друг другу передаривать, то есть откажутся оба, и опять останусь собака без хозяина, либо, по сказке Киплинга, кошка, которая гуляет сама по себе. Так правды я и не узнала, кроме единственной правды своей к ним обоим любви и благодарности. Но, проиграл или подарил. Передайте Марине, писала она, в последнем письме тому, кто мне эти слова передал, что ее книга Версты, которую она нам оставила, уезжая, лучшее, что осталось, от России. Это ответственное напутствие я привожу не из самохвальства, а чтобы показать, что она Максиным подарком или проигрышем до конца осталась довольна. Так они и остались, Максимилиан Волошин и Аделаида Герцог, как тогда переплетенные в одну книгу моей молодости, так ныне и навсегда сплетенные в единстве моей благодарности и любви.